к л и ф о р д Дональд Цаймак. Пыльная зебра. Ничего в доме нельзя человеку держать. Вечно все теряется, вечно все пропадает.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 Хотел разослать чеки оплатить месячные счета. Но только я сел заполнять чеки, как ввалились супруги м а р д и Льюис Шоу. Льюиса я недолюбливаю, да и он меня едва выносит. Но м а р д с Элен — добрые подруги. Они заболтались, и чета Шоу проторчала у нас весь вечер. Льюис рассказывал мне, чем он занимается в своей исследовательской лаборатории. Я пытался заговорить о другом, но он все долбил одно и то же.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 и хуже всего то, что он никогда не остается в проигрыше. Смышленый парнишка. Если ты будешь так относиться к этому Джо, мое отношение тут ни при чем, — сказал я. — Такие отношения существуют во всем деловом мире. Когда Билл вырастет, вырастет и попадет в тюрьму. Если бы ты видел его за этим занятием, ты бы тоже сказал, что ему прямая дорога в арестанты. Ладно, я поговорю с ним. Я вернулся в кабинет, потому что атмосфера в гостиной была не такой дружественной.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 Это прекрасные деловые задатки. Я отложил кубик в сторону и занялся чеками. На следующий день, во время перерыва на ланч, я снова купил марки. Но целый день я то и дело начинал размышлять над тем, куда могли деться вчерашние. Я совсем не думал о скользком на ощупь кубике. Возможно, я бы вовсе забыл о нем, если бы, вернувшись домой, не обнаружил, что у меня пропала ручка. Я пошел в кабинет за ручкой увидел ее на столе, на том самом месте, где оставил вчера вечером. Я не помнил, оставлял я ручку на столе или нет. Но, увидев ее, тотчас вспомнил, что забыл положить ее обратно в ящик. Я взял ручку. И оказалось, что это вовсе не ручка. На вид предмет был похож на пробковый цилиндрик. Но для пробки он был слишком тяжелый. н е вдруг показалось, что это складная удочка, только поменьше и потяжелее. Представив себе, что это складная удочка, я сделал движение, будто забрасываю ее, И вдруг, и в самом деле, неизвестный предмет оказался складной удочкой. Она, видимо, была сложна, а затем выдвинулась, как настоящая удочка. Но странное дело. Видны были только первые фута 4 а все остальное растаяло в воздухе. Я инстинктивно дернул удочку вверх и на себя, чтобы высвободить конец, попавший бог знает куда. Удочка было поддалась, а потом я вдруг почувствовал, что на конце ее повис какой-то груз. Точно я подсек рыбу. Но только рыба э т о не билась.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 — Да где т о слыхано, чтобы продавали столы, инкрустированные одной единственной пластинкой слоновой кости? Нигде не купишь и вещи, которые похожи на ручку, но п р е в р а щ а е т с я в складную удочку. Причем тонкий конец ее исчезает и подцепляет что-то невидимое. Ручку, которая в следующий раз, возможно, не потеряет то, что п о д ц е п и л а а выволочит на свет божий. Из гостиной послышался голос Элен. — Джо! — Да, что тебе? Ты говорил с Биллом. — С Биллом о ч е м а его коммерции». «Нет, забыл как-то. Смотри, поговори. Он опять взялся за своё. Выторговал у Джимми новый велосипед. Всучил ему всякий хлам. Я заставила его вернуть велосипед». «Я поговорю с ним», — снова пообещал я. Но, как помню, тогда мне было не до этики поведения моего сына. Ничего в доме нельзя держать. Вечно теряешь то одно, то другое. Точно знаешь, куда положил вещь, уверен, что она на месте, а хватаешься — её уже нет.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 Я встал и пошел в гостиную, где Элен настраивала телевизор. Наверное, она заметила, что я расстроен, и поэтому спросила. — Что еще случилось? — Не могу найти ручку. Она рассмеялась. — Прости, Джон, н а ты невыносим. Вечно все теряешь. Ночью, когда Элен а уже заснула, я лежал и все думал о пятне на столе. Пятно, казалось, говорило. — Коли ты коммерсант, клади прямо сюда, что у тебя есть, и мы произведем обмен. И тут мне в голову пришла мысль.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 Она обрадовалась тому, что я провел вечер с Льюисом и сказала, что мне следовало бы сойти с ним поближе, а уж там он, может быть, мне понравится. Она сказала, что раз они с м а р д такие близкие подруги, то просто стыдно, что мы с Льюисом не дружим. «Может, подружимся?» — сказал я, и на этом прекратил разговор. На следующий день Льюис пришел ко мне на работу. «Где вы взяли эту штуку?» — спросил он. «Нашел?» — сказал я. «Вы имеете хоть какое-нибудь представление, что это?» «Никакого», — весело сказал я. «Потому-то я и дал ее вам». Ее приводит в действие какая-то энергия, она предназначена для измерения. Выемка на одной из сторон служит для считывания показаний. Индикатором, видимо, является интенсивность цвета. Во всяком случае, цветная полоска в выемке все время меняется. Не сильно, но все же это можно заметить. «Теперь надо выяснить, что она измеряет». «Джо, вы не знаете, где нам достать еще одну такую штуку?» «Не знаю». «Видите ли, в чем дело?» — сказал он. «Нам хотелось бы покопаться в ней, чтобы понять, как она действует. Но вот вскрыть ее мы никак не можем. Наверное, ее можно взломать, но мы боимся. Вдруг испортим. Или она взорвется. Если бы у нас была еще одна...» «Простите, Льюис, но я не знаю, где взять другую». На этом разговор и кончился. В тот вечер я шел домой, думая о Льюисе и улыбаясь про себя. Малый завяз в этом деле по самой уши. Он теперь спать не будет спокойно, пока не узнает, что это за штука. И, наверное, на недельку оставит меня в покое. Я прошел в кабинет. Очки все еще лежали на столе. Я постоял, немного раздумывая, в чем же тут дело. Потом заметил, что стекла имеют розовый оттенок. Взяв очки, я обнаружил, что стекла заменены на другие. Того же сорта, что и в треугольных очках, которые я нашел вчера вечером. Тут в кабинет вошла э л е н И не успела она еще рта открыть, как я догадался, что она ждала меня. «Джо Адамс, что все это значит?» Громко спросила она. «Ничего», — ответил я м а р ч говорит, что ты совсем расстроил Льюиса. Немного же надо, чтобы его расстроить». «Что-то происходит», — не отставала Эллен. «И я хочу знать, что именно».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 Но это не помешало ей дать мне н а г о н я т за то, что я обвел на полу ножки стола. Ни ей, ни Биллу ручки удочки я не показал, потому что боялся. Помашут ею, а потом кто знает, что случится. Билл, разумеется, весь загорелся. Коммерция — это по его части. Я предупредил, чтобы они не говорили никому ни слова. Билл не сказал бы, потому что его хлебом не корми, а дай поиграть во всякие секреты, шифры и прочее. Но Элен чуть свет побежала бы к м а р д и выложила все по секрету. Здесь уж что ни делай, что ни говори, ничего не поможет. б и л тотчас захотел надеть очки с розовыми стеклами, чтобы осмотреть, отличаются ли они от обычных. Но я ему не позволил. Я и сам хотел надеть эти очки, но, по правде говоря, боялся. Когда Элен пошла на кухню хлопотать насчет обеда, мы с Биллом занялись стратегией. Для своих 10 лет б и л человек очень здравомыслящий.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 Нам попался старый букварь, по которому б и л когда-то учился читать. И мы решили, что он еще лучше словаря. В букваре были хорошие, простые картинки, а текста почти никакого не было. Вы знаете, какого рода к н и ж к и я говорю. Там стоит буква А и нарисован арбуз, буква Б и барабан, и так далее. Мы отнесли букварь в кабинет и положили его на стол, прикрыв им пятно. А сами пошли обедать. На утро книга исчезла.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 — Да нет же, вы послушайте! — запротестовал л ю и с Одному вам такое дело не потянуть. Я и пальцем не пошевельну меньше, чем за 50 я процентов. — Я принимаю вас в дело, — сказал я, — потому что вы мой сосед. Я в этом техническом бизнесе ни черта не понимаю. У меня есть кое-что, в чем я разбираюсь. И мне нужна помощь, чтобы выяснить, что это. Но я в любое время могу обратиться к кому-нибудь другому. Мы пришли к соглашению рюмки через три. он получал 35 процентов, а я — 65. «Теперь, когда все утряслось», — сказал я, — «может, вы мне скажете, что вы там разузнали?» «Разузнал?» «О том кубике, что я вам дал. Вы бы не стали мчаться сюда, заказывать заранее выпивку и ждать, если бы чего-нибудь не разузнали». «Видите ли, в сущности...» «Погодите минутку», — перебил его я. «Мы запишем это в контракте. В случае неспособности предоставить полный подробный анализ...»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 «Он говорит, счастливы или грустны вы, и как сильно ненавидите кого-нибудь?» «Да...» — разочарованно замычал я. «А на кой мне такая штуковина? Мне не нужен прибор, который говорит, что я злюсь или радуюсь». Люсь до того взбеленился, что даже стал красноречив.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 С отчаянием в голосе сказал он. «У нас нет нужного сырья, и мы не знаем, как их делать. Придется вам выменивать их». «Я не могу. То есть могу, но не сразу. Сперва мне надо дать понять тем коммерсантам, что я хочу получить от них, а затем узнать, что они хотят взамен». «Какие-нибудь другие вещи у вас есть?» «Есть несколько. Отдайте-ка их лучше мне. Некоторые из них могут оказаться опасными. В общем, все это принадлежит мне». «Я дам вам, что захочу и когда захочу». Мы снова поспорили. Прения кончились тем, что мы отправились к адвокату. Мы составили контракт, который был, наверное, одним из любопытнейших курьезов в истории юриспруденции. Адвокат, несомненно, подумал и до сих пор думает, что мы оба сумасшедшие, но теперь это беспокоит меня меньше всего. В контракте говорилось, что мне надлежит вручать Льюису для определения технической товарной ценности по крайней мере 90% предметов, источник получения которых контролирую я один, и что в дальнейшем вышеназванный источник останется на вечные времена исключительно под моим контролем. Остальные 10% могут быть без всяких оговорок, не передаваться для обследования, причем первая договаривающаяся сторона принимает единоличное решение в отношении определения тех предметов, которые войдут в вышеупомянутые 10%. Что же касается 90% предметов,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 мне, это я на случай, если вы уж запутались, что не мудрено, и 35% второй договаривающейся стороне, Льюису. Издержки делятся соответственно. Разумеется, там было еще много всяких подробностей, но суть дела уже ясна. Глоток мы друг другу не перегрызли, и из конторы адвоката отправились ко мне домой, где застали им марч. Льюис пошел со мной, чтобы взглянуть на пятно на письменном столе. в и д и м о м у коммерсант получил букварь и был в состоянии разобраться, для чего его послали, так как на столе лежала картинка, вырванная из книги. Правда, я сказал бы, что ее не вырвали, а скорее выжгли из книги. На картинке была буква «З» и рядом зебра. Льюис с т р е в о г о у ставился на нее. — Ну и задали нам задачу. — Да, — согласился я. — Не знаю, сколько она стоит, но, видно, недешево. Подумайте сами, расходы на экспедицию, сафари, клетки, перевоз по морю, железной дороге, корм, сторожа. Как вы думаете, нельзя ли заинтересовать его чем-нибудь другим? — Я не знаю как. Заказ дан. В кабинет забрел Билл и поинтересовался, что происходит. Когда я с унылым видом сказал ему, в чем дело, он радостно воскликнул. — О, если тебе хочется обменять плохой складной нож, ты его сбываешь тому, кто не знает, как выглядит хороший. — В этом весь фокус коммерции, папа. л ь ю с ничего не понял, а я сообразил сразу. — Правильно. Он не знает, что зебра — животное. Он не знает даже, каких она размеров. — Конечно, — уверенно сказал Билл. — Он видел ее только на картинке. Было уже пять часов, но мы все трое бросились в магазин. Билл нашел дешевый браслет с брелком с зеброй, которая была размером с рисунком в книге.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 так как я боялся, что он запутается. Поэтому я отослал ему яблоко, мяч, маленькую куклу, вместо девочки игрушечную кошку, игрушечную собачку и так далее. А потом по ночам все думал, что же коммерсант будет делать со всем этим добром. Я представлял себе, как он пытается разобраться о назначении резиновой куклы или кошки. Я отдал Юису и те и другие очки, но попридержал ручку-удочку, так как все еще боялся ее. Льюис передал прибор для измерения эмоций одному психиатру, чтобы тот п р о в е л своего рода полное испытание на больных. Зная, что мы с Льюисом стали как бы компаньонами, Марч и Элен были теперь неразлучны. Элен не уставала твердить, как она рада, что я наконец понял, какой н а д е ж н ы й человек Льюис. Наверное, Марч говорила то же самое Льюису. б ы л а прямо р а с п и р а л а так ему хотелось похвастаться. Но он был великим маленьким бизнесменом и держал рот на замке.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 Нам следует ожидать присылки образцов всех товаров, которые может предложить коммерсант. Убедившись, по-видимому, в том, что с ним сотрудничают, коммерсант теперь торговал не в определенный час, а держал лавочку открытой круглые сутки. Просмотрев список товаров по букварю, он прислал обратно чистые страницы из книги с очень грубо сделанными рисунками. Казалось, он рисовал их крошащимся углюм.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 Назначение всех вещей без исключения было совершенно непонятно, даже Льюису. Он всматривался в рисунки, потом вскакивал, метался по комнате, рвал на себе волосы, дергал себя за уши, затем снова принимался рассматривать рисунки. Для меня это была комедия, и только. Наконец мы порешили, что на время затею с каталогами надо остановить, и принялись класть на письменный стол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 И вся его лаборатория только и делала, что занималась разгадкой приборов, которые мы получили. С большинством из них мы так и не справились. Наверное, они для чего-то служили, но это нам узнать не удалось. Был там такой флакон с духами, например. Это мы его так назвали. Но мы догадывались, что духи в нем не самое главное. Что так называемый флакон имеет совсем иное назначение. Льюис и его ребята, которые изучали флакон в своей лаборатории и старались разобраться, что к чему,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 и стал мрачнее обычного. Я теперь вспоминаю с улыбкой, как мы нашли устройство, которое принесло нам богатство. В сущности, это не Льюис, а Элен нашла его. Элен хорошая хозяйка. н а вечно возится с пылесосом и тряпкой, и моет рамы и подоконники с таким остервенением, что нам приходится красть их каждый год. Однажды вечером мы сидели в гостиной и смотрели телевизор. «Джо, ты вытирал пыль в кабинете?» — спросила Элен. «Пыль в кабинете? С чего бы это?» «Видишь ли, кто-то вытер».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 Тот же вечер я вышел с ведром на улицу, наложил в него пыли и принёс в дом. Лен перехватила меня в дверях. «Ты что это делаешь?» «Экспериментирую», — сказал я. «Экспериментируй в гараже». «Это невозможно», — возразил я. «Я должен выяснить, кто вытер пыль в кабинете». Я знал, что если мой номер не удастся, то меня притянут к ответу, потому что Лен пошла следом и стала в дверях, приготовившись, обрушиться на меня.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 Он унес один из приборов, а я осыпанул еще горсть пыли, и она тоже исчезла. б и л вернулся, и я послал его с другим прибором. Это продолжалось довольно долго, и б и л уже начал выражать недовольство. Но, наконец, я посыпал стол пылью, и она не исчезла. «Билл, ты помнишь, какую штуку ты выносил последней?» «Конечно!» «Ну тогда иди и принеси ее обратно». Он принес ее, и только появился на пороге кабинета, как пыль исчезла. — Вот оно, — сказал я. — О чем ты? — спросила Элен. Я показал на устройство, которое держал Билл. — Об этом. Выбрось свой пылесос, сожги тряпки, закинь куда-нибудь швабру. Достаточно одной такой штуки в доме, и... Она бросилась ко мне в объятия. — О, Джо! И мы с ней сплясали Джигу. Затем я сел и стал ругать себя за то, что связался с Льюисом. Я подумал, а нельзя ли теперь как-нибудь разорвать контракт? раз уж я нашел что-то без его помощи. Но я помнил все эти пункты, которые мы понаписали. Да и что толку? Лен уже побежала в дом напротив рассказывать все м а р д Я позвонил Льюису, и он мигом примчался. Мы начали полевые испытания. В гостиной не было ни пятнышка, потому что б и л прошел через нее с прибором. Да и гараж, где прибор оставался недолго, тоже был как вылизанный.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 ровно столько, сколько было нарисовано в первом ряду. Коммерсант явно не имел никакого представления о перспективе. Черточки, которыми Льюис обозначил другие приборы, стоящие за первым рядом, для него ничего не значили. Мы вернулись в кухню, выпили еще. «Нам нужны тысячи этих штук», — сказал Льюис, хватаясь руками за голову. «Не сидеть же мне здесь целыми сутками, рисуя их. Возможно, придется посидеть», — со злорадством сказал я. но ведь должен быть другой выход. Почему бы не нарисовать целую кучу их, а потом не заготовить копии на мимографе? — предложил я. — Копии можно посылать ему пачками. Не хотелось мне говорить это, так как я уже увлекся мыслью, что засажу Льюиса куда-нибудь в уголок, и он будет приговорен к пожизненному заключению и рисованию одного и того же снова и снова. — Может быть, что-нибудь из этого и получится, — сказал возмутительно обрадовавшийся Льюис.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 «Не шучу, мистер», — сказал я. «Мне нужны зебры. Я заплачу за них». «На складе нет ни одной». «Вы могли бы их изготовить?» «Две с половиной тысячи не сможем. Слишком мало для специального заказа. Тысяч пятьдесят — это еще разговор». «Ладно», — сказал я. «Сколько будет стоить 50 т ь д тысяч?» Он назвал сумму, и мы немного поторговались, но я был не в состоянии долго торговаться.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 Наверное, он подумал, что у меня шариков не хватает, но мне было наплевать на то, что он думает. До прибытия 50 т и д ы с я ч зебр прошло 10 дней, и покоя мне не было ни минуты. А потом, когда они прибыли, надо было найти помещение, потому что, к вашему сведению, 50 т ь д ы с я ч зебр, даже если они брелки с браслетами, занимают, ой, как много места. Но прежде всего я взял две с половиной тысячи и послал их через стул.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 Помните, как исчезла целая куча цемента? И я хочу знать, куда она делась. В приборе цемент поместиться не мог. В него не войдет даже недельная залеж пыли из дома средних размеров. Куда все это девается? Вот что меня тревожит. А мне все равно куда. Лишь бы девалось. Деляческий подход, — сказал он презрительно. Узнав, что л ь ю и з палец а палец не ударил, чтобы обеспечить сбыт, я взялся за это дело сам. Но передо мной встали те же препятствия, что и при попытке наладить сбыт приборов, измеряющих эмоции. п ы л е с о с не был запатентован и не имел фабричной марки. На нем не было красивой таблички с именем фабриканта. И я ничего не мог сказать, когда меня спрашивали, как он работает. Один оптовик согласился взять партию за такую мизерную цену, что я рассмеялся ему в лицо. В тот вечер мы с л ю и с о м сидели за столом на кухне и пили пиво.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 и побыстрее захлопнул крышку пылесоса, так что все обошлось. Оказывается, кожух пылесоса экранировал силовое поле. «Пыль, по-видимому, вышвыривается в другое измерение», — сказал Льюис своим видом, он напомнил мне гончую, потерявшую след енота. «А может и нет, может она возносится вверх в виде пыльного облака вроде тех, что виднеются далеко в космосе». Льюис покачал головой. «Не хотите ли вы сказать?» — продолжал я.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 И в тот же вечер мы порешили, что нам остается только торговать ими в разнос. Мы даже установили цену — 12 долларов 50 центов. Зебры нам обходились по 4 цента каждая. Своим к а м и в о я ж о р о м мы собирались платить 10% комиссионных. И от продажи каждого пылесоса нам оставалось 11 долларов 21 цент чистой прибыли. Я поместил в газете объявление о найме к а м и в о я ж о р о в И на следующий день явилось несколько человек.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 Надо распределять районы между к о м н е в о и Жорами, получать разрешение в торговой инспекции, брать на п о р у к и своих людей, если их сажают в кутузку за нарушение какого-нибудь постановления, принятого властями забытой богом деревеньки. Вы себе не представляете, сколько тут всяких беспокойств. Но месяца через два дела пошли в гору. Мы наладили торговлю в своем штате и стали создавать отделения в других штатах. Я заказал дополнительно 50 тысяч зебр и пообещал заказать еще.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 Сборщики подоходного налога задали нам жару за то, что мы не указывали производственных расходов. Но так как мы не собирались спорить и платили, что положено, они ничего не могли поделать. Льюис в своей лаборатории вымотал себя так, что превратился в щепку, но не нашел ничего такого, чтобы мы могли использовать. И по-прежнему время от времени тревожился о том, куда же девается вся пыль. И, наверное, впервые в жизни он оказался прав». Однажды, года через два после того, как мы начали продавать пылесосы, я возвращался из банка, где улаживал всякие финансовые дела, которые Элен с м а р ч запутали до невозможности. Только я свернул на дорожку, ведущую к дому, как из него вылетела Элен. Она была покрыта пылью, всё лицо в грязных полосах, сроду не видал такой заморашки. «Сделай что-нибудь с этим, Джо!» — закричала она. — С чем? С пылью! Она валит в дом! Откуда? Отовсюду!» Тут я увидел, что Элен растворила все окна, и из них столбом валит пыль. Я выскочил из машины и посмотрел, что делается на улице. Во всех домах квартала окна были открыты, и из них клубами валила пыль. Всюду сновали злые, визжащие женщины. — Где Билл? — спросил я. — За домом. Завернув за угол, я крикнул Билла, и он тут же примчался. Из дома напротив пришла м а р д Она рассверепела от этой пыли еще почище е л е н а — Садитесь в машину, — сказал я. — Куда мы поедем? — спросила м а р д За Льюисом. Наверное, по моему тону они поняли, что я шутить не намерен, и забрались в машину. Я повел ее на полной скорости. Дома, заводы, магазины, купившие у нас пылесосы, извергали столько пыли, что не видно было ни черта. Чтобы добраться до кабинета Льюиса, мне пришлось проложить себе путь через двухфутовый слой пыли, лежащий на полу лаборатории. Прикрыв нос платком, я едва спасся от тудушья. В машине мы вытерли лица и отхаркали пыль, забившую глотки. Только тут я увидел, что Льюис втрое бледнее обычного. Впрочем, по правде сказать, он всегда был бледной немочью. «Это все натворили существа из того третьего измерения», — испуганно проговорил он, — «из того места, куда мы отправляли всю пыль. Им чертовски надоело, что она валится на них. Они с о о б р а з и л и что надо делать, и теперь качают ее обратно».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 Подумайте только. Два миллиона этих приборов собирали пыль в двух миллионов домов, магазинов, заводов. Некоторые из них функционировали целых два года. Джо, как нам теперь быть? Спрячемся где-нибудь, пока это все не, не развеется. Имея мерзкую склонность к сутяжничеству, он, верно, тогда еще предвидел, что на нас обрушатся бесчисленные судебные иски. Лично я больше боялся, что разъяренная женщина устроит над нами самосуд. Но теперь это все в прошлом. Мы прятались, пока люди немного не успокоились не стали требовать своих денег обратно через суд. У нас было много денег, и мы смогли заплатить большинству из них. С нас еще должны взыскать несколько сот тысяч. Но мы можем расплатиться довольно быстро, если нападем на что-нибудь столь же доходное, как сбыт пылесосов. Льюис упорно трудится над этим, но ему пока не везет. Да и коммерсант наш исчез. Как только мы осмелились вернуться домой... Я тотчас отправился в кабинет и взглянул на стол. Пятно исчезло. Я пытался класть всякие предметы на то место, где оно прежде было, но ничего из этого не получилось. Что спугнуло коммерсанта? Много бы я отдал, чтобы это знать. Впрочем, кое-какие коммерческие перспективы у нас есть. Возьмите, например, розовые очки, которые мы называем «очками счастья». Наденьте их и будете рады р а д ё ш е н ь к и п ч т и всякий человек на земле хотел бы иметь такие, чтобы на время забывать о заботах. С таким бизнесом мы бы, наверное, разорили всех торговцев спиртным. Беда только в том, что мы не знаем, как их делать. А коммерсант исчез. Теперь мы не можем добывать их. Но одно меня продолжает тревожить. Я понимаю, беспокоиться не стоит, но все равно это дело никак не идет из головы. Ну что сделал этот коммерсант с теми двумя миллионами зебр, которые мы ему... «Послали».